«Глава сорок пятая. Что за бред? Ты сам понимаешь, что говоришь?» Нервно усмехнулась я, стараясь удержать ускользающее самообладание. «Невозможно. Я даже на мгновение не могла допустить, что это может быть правдой. Это какой-то абсурд. Это не бред, Алиса, это правда. Я знаю, тебе трудно в это поверить, да что там. Тебе невозможно в это поверить, но это так. Твой отец, он виновен в смерти моего отца» произнес Игнат, и в его глазах не было ни тени сомнений, лишь ледяная решимость. Его слова, словно острые иглы, пронзили меня насквозь. Я покачала головой, отчаянно пытаясь прогнать это ужасное наваждение. Слишком много правды обрушилось на меня в один вечер. Слишком много лжи скрывалось под маской благополучия и любви. Все, во что я верила, рушилось на глазах, погребая под обломками мою прежнюю жизнь. «С чего ты это взял?» — прошептала я чувствуя, как мир вокруг меня начинает расплываться, превращаясь в хаотичный калейдоскоп. В ушах звенело, а сердце бешено колотилось, отбивая чечетку панического ужаса. «У тебя есть доказательства?» Это случилось через несколько дней после их ссоры. Он тяжело вздохнул, словно гора свалилась с плеч, но облегчения не последовало. Он не спешил продолжать, словно боялся, что его рассказ «ранит меня». Как ты знаешь, мой отец хотел разорвать тот чертов договор. Но твой был категорически против. Ему и мой сказал, что если не перестанет упрямиться, то вообще не получит ничего. Отец пообещал, что найдет способ аннулировать их сделку, законным путем или нет, уже не важно. Мартынов замолчал, словно подбирая слова и решая, стоит ли продолжать дальше и добивать меня этой правдой. Отец ехал на важную встречу. Погода была отвратительная, дождь лил, как из ведра. Видимость почти нулевая. На одном из поворотов у его машины странным образом отказали тормоза. Водитель, конечно, не справился с управлением и врезался в дерево. Смерть была мгновенной, ни шанса. Я слушала его, затаив дыхание, будто боясь спугнуть, пытаясь осмыслить каждое слово, каждое обвинение. Мой мозг отказывался принимать эту чудовищную реальность. Полиция провела расследование, продолжал Игнат, но ничего не обнаружила. Все списали на несчастные случаи, на плохую погоду и техническую неисправность. Но я, конечно, не поверил, я знал, что это не случайность. Чувствовал это каждой клеточкой своего тела. Игнат замолчал, глядя куда-то вдаль, в прошлое, где его отец был жив. В его глазах читалась боль, отчаяние и непоколебимая жажда справедливости. Я начал собственное расследование. Незаметно, осторожно. Долгие месяцы я собирал по крупицам информацию. Я нашел доказательства. «Какие доказательства?» – прошептала я, чувствуя, как страх сковывает меня изнутри, превращая в ледяную статую. Воздух, казалось, перестал поступать в легкие. «Тормозные шланги в машине отца были намеренно повреждены», – ответил Игнат, глядя мне прямо в глаза. Его взгляд был тяжелым, пронзительным, не дающим ни единого шанса на сомнения. Экспертиза показала, что они были перерезаны. А кому это было выгодно? Его смерть на руку только твоему отцу. Я отшатнулась. Слова обжигали кожу, словно кислота. Он обвинял моего отца в убийстве. Моего отца, которого, как мне казалось, я хорошо знала и любила. Разве такое возможно? Это ложь. Мой отец Он не мог такого сделать. Голос сорвался на крик, выдавая отчаянное желание верить в лучшее. Но внутри, словно червь, уже закралось сомнение. «Ты уверена?» В его голосе не было обвинения, лишь тяжесть и какая-то обреченность, словно он заранее знал, что мои слова будут именно такими, будто он уже предвидел мою защитную реакцию. «Подумай, Алиса, кто еще выиграл от его смерти?» Ты же сама недавно узнала, насколько жестоким может быть твой отец. Вспомни его методы, его холодный расчет. Неужели ты думаешь, что он не мог пойти на такое? Я отчаянно пыталась вспомнить отца, его лицо, его манера, его слова. Он всегда казался мне сильным, волевым, но справедливым человеком. Возможно, он не был идеальным родителем. Бывал отстраненным, порой даже слишком требовательным. Да и с этим браком он сильно перегнул палку. Ситуация с мирой тоже под большим вопросом, но до этого я не сомневалась в нем никогда. Он был всегда моей опорой, моим героем. Неужели все это лишь иллюзия? «Я не знаю», — прошептала я чувство, как земля уходит из-под ног, а реальность рассыпается на мелкие осколки. Может быть, у него были враги, может быть, это кто-то другой, конкуренты, недоброжелатели, кто угодно». — Возможно, — согласился Игнат, не спеша развенчивать мои надежды. — Но все нити ведут к твоему отцу. И я не думаю, что он действовал в одиночку. Он слишком умен, чтобы рисковать всем. — Что ты имеешь в виду? Я уверен, что ему кто-то помогал. Кто-то, кто знал, как все устроено. Кто-то, кто имел доступ к машине отца. Я молчала, пытаясь переварить услышанное. Мой отец — убийца, соучастник убийства. Неужели он действительно мог на такое пойти? Вся моя жизнь, все мои воспоминания, все, во что я верила, может оказаться ложью. Я жила в золотой клетке, не подозревая, что ее стены вымазаны кровью. «Почему ты раньше мне ничего не сказал?» спросила я, чувствуя, как предательские слезы начинают застилать глаза, превращая все в размытое пятно. Боль жгла горло, душила, не давая дышать. «Я не хотел разрушать твой мир», — ответил Игнат искренне, в его голосе даже звучало раскаяние. «Я думал, что если ты не будешь знать правду, тебе будет легче». «Легче?» — воскликнул я, всплеснув руками. «Легче жить во лжи? Можно подумать, вы и так не разрушали мою жизнь». Я отдышалась, пытаясь взять себя в руки и посмотрела ему прямо в глаза, взглядом полным боли и разочарования. «И поэтому ты женился на мне?» — спросил он, наконец-то, начиная все понимать, складывая кусочки мозаики в единую ужасную картину. — Чтобы отомстить? Чтобы заставить меня страдать за грехи моего отца? Чтобы выместить на мне свою злость? — Нет. Игнат покачал головой. — Я никогда не собирался на тебе жениться. Думал, если надавлю, ты сама откажешься. Но, как оказалось, и тебя заставили. Для вот ты наговорил мне гадости в номере в день нашей свадьбы, и вел себя грубо, отталкивающе, чтобы я сбежала? Мне пришлось, тяжело вздохнув, он нервно взъерошил свои волосы. Я не хотел связывать свою жизнь, пусть эффективно, с семьей убийцы моего отца. Я знаю, что в этом нет твоей вины, но и ты пойми меня. Я не знал тогда тебя и не понимал, почему ты так настаиваешь, несмотря на мое отношение. Я думал, ты заодно с отцом и просто притворяешься. Это уже не важно». Выдавила я дрогнувшим голосом. Все это не имеет значения. Мне нужно все переварить. Нужно побыть одной. Я отвернулась не в силах больше выносить его взгляд и близость. Он сын человека, которого, возможно, убил мой отец. А я могу оказаться дочерью убийцы, что еще хуже. Между нами пропасть, залитая кровью. Я развернулась и побежала прочь от него к лесу, словно зверек, спасающийся от охотника. Мне нужно было пространство, тишина, чтобы хоть как-то собрать себя по кусочкам. Мне нужно было разобраться в себе, в своих чувствах, в руинах своей прежней жизни. Мне отчаянно требовалось решить, что делать дальше. Я брела, не зная куда, и слезы градом катились по лицу, смешиваясь с холодными каплями дождя. Мой отец и правда мог быть убийцей. Эта мысль, словно раскаленный нож, вонзалась в самую глубь сердце. Мой мир, когда-то такой прочный и надёжный, окончательно рухнул, похоронив под обломками все мои мечты и надежды. Что мне теперь делать? Куда мне идти? Где искать правду? И самое главное, кому верить?» Вопросы метались в голове, не находя ответов. Может быть, всё не так однозначно, как кажется. А что, если моего папу подставили? Если он стал жертвой чьей-то хитроумной игры? Да и у Мартынова ведь нет неопровержимых доказательств. Это всего лишь его предположение. Внезапно Игнат догнал меня. Он попытался схватить за руку, но я отскочила, словно от прикосновения раскаленного металла. «Не трогай меня!» — крикнула я, срываясь на виск, чувствуя, как гнев, подобно ядовитому змею, снова поднимается из глубин моей души. «Алиса, послушай, успокойся. Ты же промокнешь». «Нет, это ты послушай», — перебила я его, не давая договорить. Я не верю, что мой отец на такое способен. Я не верю тебе, Алиса. Мой отец, он мог быть жестким, мог быть требовательным, даже деспотичным, но он никогда бы не стал убийцей». Я трясла головой, словно пытаясь вытрясти из себя эти ужасные мысли, пытаясь убедить в этом не только Игната, но и саму себя. «Это ложь, клевета. Ты не можешь знать этого наверняка». «Я понимаю, что тебе трудно в это поверить», — настаивал Игнат, стараясь говорить спокойно, мягко, словно с капризным ребёнком. «Но?» — «Никаких «но», — перебила я его снова, сжимая кулаки. «Ты не можешь обвинять человека, основываясь только на своих домыслах». «Ты сама хотела, чтобы я рассказал тебе правду?» — отрезал Игнат, в его голосе прозвучало раздражение. «Правду?» — усмехнулась я горько и зло. «Твою правду?» Правду основана на ненависти и желании мести? Правду, искажённую болью и обидой? Нет, спасибо. Я не верю в такую правду. Я сделала шаг назад, отчаянно пытаясь отдалиться от него, не замечая, как колючие капли моросящего дождя начинают пробираться под одежду. «Я поговорю с отцом», — заявила я решительно, — «я поговорю с ним и выясню всё». «И что это даст? Думаешь, он выложит тебе всю правду на блюдечки?» «Не смеши!» Игнат презрительно усмехнулся, и в этом смешке сквозило не только неверие, но и откровенное пренебрежение к моей наивности. «Он никогда не признается тебе в том, что совершил. Он слишком хорошо умеет заметать следы». «Откуда ты знаешь?» — выкрикнула я, стараясь подавить дрожь в голосе. «Может быть, он скажет мне правду? Может быть, он расскажет мне, что произошло на самом деле? Или я смогу понять?» «И ты поверишь ему?» — спросил Игнат, вперев меня пронзительный взгляд. «Даже если он будет отрицать все до последнего? Даже если он поклянется в своей непричастности к смерти моего отца? Ты поверишь его лжи, лишь бы не разрушить свой идеальный мир?» Я застыла, не зная, что ответить. Несмотря на все, что сделал отец, я отчаянно хотела верить в его невинность. Но слова Игната, словно ядовитые зерна, заронили в мою душу сомнения. Смогу ли я отличить правду от лжи? Смогу ли очиститься от этой грязи или, наоборот, лишь окончательно утону в ней? Неважно, мне необходимо поговорить с ним лицом к лицу и узнать, что он думает по этому поводу, что он скажет в свое оправдание. У тебя есть другие варианты? Раз ты за столько времени не смог найти убедительные доказательства, значит, их просто нет? Сплеснула я руками в отчаянной попытке успокоиться. «Я обещаю тебе, что добьюсь правды. Если он действительно замешан в смерти твоего отца, он понесет заслуженное наказание. Я лично этого добьюсь. А если нет, что тогда будет? Что ты сделаешь, когда поймешь, что ошибался?» Игнат нахмурился, словно мои слова пришлись ему не по вкусу. «Видимо, я задела его за живое. Он также отчаянно не желал признавать свою ошибку, как и я вину отца». В его глазах на мгновение вспыхнул гнев, первобытная ярость, которую он тут же попытался скрыть за маской холодного равнодушия. «Если он не виновен, то я...» Он запнулся, словно ему было трудно произнести эти слова. «Я закрою все его долги и верну ему то, что он потерял». «Это все?» — спросила я, скептически приподняв бровь. «Для тебя все упирается в деньги? Думаешь, этим можно загладить свою ошибку? Чего ты еще хочешь извинений?» — спросил Игнат с вызовом. И их тоже посмотрел на него с неприкрытой дерзостью. «Но в первую очередь ты дашь мне развод. Ты освободишь меня от этого проклятого договора». Игнат впился в меня долгим и тяжелым взглядом, пронизывающим насквозь. Я видел, как в его глазах борются противоречивые чувства, словно моя просьба вызвала в нем бурь эмоций, которую он не мог или не хотел принимать. Но почему? Почему ему так не хочется соглашаться? Или мне это только кажется?» Хорошо, наконец-то сдался Мартынов, и в его голосе звучала какая-то обреченность. «Будет так, как ты захочешь». «Отлично», — вздохнула я с облегчением, но при этом на дыше образовался необъяснимый груз, будто я приняла неверное решение. «Я поговорю с отцом завтра же утром, и ты не будешь вмешиваться. Ты дашь мне возможность самой во всем разобраться. Ты только из больницы, тебе нужно отдохнуть», — нахмурился Игнат, и я заметила в его взгляде беспокойство. До утра времени много, бросила я через плечо и, развернувшись, пошла в сторону машины. Возможно, скоро все решится, и я, наконец-то, узнаю правду. Но мое сердце оставалось холодным и сумрачным. Я знала, что меня ждет тяжелый разговор с отцом, который может перевернуть всю мою жизнь. И я не знала, что услышу в ответ. Но я была готова к любому исходу. Я должна была узнать правду, какой бы горькой и болезненной она ни была».